«Да чертиков допилась, батюшки, до да чертиков!» Выл тот же женский голос уже подли Афросинюшки. «Она мне сюда виться тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила. ан вот и грех вышел. Мещаночка, батюшки, наша мещаночка, подли живем, второй дом с краю, вот тут».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 А все равно. аршин пространства будет. Ха. Какой, однако же, конец. Неужели конец? Скажу я им или не скажу. Эй, черт! Да и устал я. Где-нибудь лечь или сесть бы поскорей. Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и на это, фу, какие глупости в голову приходят.